что ребенок начинает повышать голос по пустякам, как мама, или рассерженно стучать кулаком по столу, как папа. Не всегда устраивает нас и совместное действие. Каждому ясно, сколько неприятностей подстерегает здесь нас. Ребенок может разбить тарелку, потерять нужные винтики, испортить деловую бумагу. Мы невольно ставим тут на первый план свои собственные интересы. Противоречивые роли первоклассника. Дети развиваются стремительно, и поэтому нередко бывает так, что трудности одного критического периода наслаиваются на последующий возрастной кризис. Особенно наглядно это проявляется в младшем школьном возрасте. Поступление в школу – это серьезный шаг от беззаботного детства к детству, заполненному чувством ответственности. Понятно, что ребенок должен быть внутренне готов к новым испытаниям, к новому образу жизни. Здесь подразумевается не только соответствующий уровень умственного развития, но и морально-волевые качества, внутренняя дисциплина. Ребенок, направляясь с букетом в руке на первый в жизни школьный урок, полон радостного ожидания. Но оказывается, что в школе бывают не очень интересные, а то и просто скучные занятия, И непонятно, для чего все это надо. Да еще нужно сидеть смирно целый урок. Однако все это еще полбеды. Школьный коллектив и учительница – вот задача посложнее. Если правила арифметики можно все-таки выучить, а пример решить, в крайнем случае помогут дома, то в коллективе ребенок один на один, целой группой проблем. В общем, появляются хорошие и плохие ученики. Причем оценки учительницы и самих школьников не всегда здесь совпадают. Круглый отличник и примерный ученик может быть нелюбим в классе, а наряду с официальным старостой просуществует и скрытый предводитель, пользующийся непререкаемым авторитетом у соучеников. Мир ребенка временами начинает раздваиваться. Родители и учителя внушают ему одни заповеди, а жизнь в школьном коллективе другие. Приятно ли попасть в число отстающих, слабых, неумелых? Даже не всякий взрослый при неудачах способен мобилизоваться и добиться успеха. А что же говорить о ребенке? Он начинает хандрить, грустить, плакать, с большой неохотой собираться по утрам в школу, отлынивать от занятий при малейшей возможности. А то и привыкнет к своему положению. Пусть пятерки получает отличник, а я двоечник, мне и так положено. Сколько ни старайся, все равно где-нибудь ошибешься. Как говорят психологи, ребенок начинает усваивать определенную социальную роль отличника, троечника, лентяя и так далее. Процесс этот трудный и порой болезненный. Собственно, в нем и заключается суть критического периода. Представим себе ребенка, который дома занимает положение кумира семьи. Любви обильные и добрые родители не сумели привить ему чуткость, самокритичность, сдержанность. Легко вообразить, какие огорчения ожидают такого ребенка в школе. Дома он привык быть в центре внимания, а здесь учительница – не Ненамеренно просто так признавать его самым первым, самым лучшим, это нужно доказать. Наконец, дом он всегда командовал, а здесь имеется немало ребят, которые вовсе не настроены его слушаться. Назревает конфликт. Как из него выйдет ребенок? Очевидно, нужно выбирать новую роль, переделывать себя, а это очень непросто. Ребенок привык быть таким, какой он есть. Жизнь показывает, что в подобных ситуациях возможны весьма различные решения. Конечно, слово «решение» здесь не совсем подходит, поскольку маленький ученик еще не в состоянии четко сформулировать задачи и выработать план действий. Например, ребенок в школе с большим усердием играет роль послушного и прилежного ученика. Старается подчеркнуть свои знания, охотно критикует других, иногда заискивает перед учительницей. Это первая роль для учительницы. Быть лидером в классе при таком поведении трудно, ведь ребята ценят искренность, доброту, бескорыстие.